— Петька рассказывал, — не сдавался нудный Андрюша. — Ходил он тут, ходил. Смотрит, магнитофон лежит, панасоник. Он его взял, еще походил, ничего больше не нашел и вернулся. — А кое-кто вообще не вернулся, — мрачно заметил Глеб. — И следов никаких. Девочки теснее сбились в кучу. — Ну, что ты ерунду поришь? накинулся я на Глеба. — Мало ли что тебе понарассказали. Вон, Андрюхе Петь, кто же лапши на уш навешал? Про магнитофон. А, до земли свисает. Глеб обиделся и заткнулся. Мальчики, я боюсь. Кристина действительно вся дрожала. Я привстал, намереваясь погладить ее по плечу и сказать что-нибудь крайне мужественное, и наткнулся на ее взгляд. Такие глаза любят в видухе показывать. Побелев от ужаса, она смотрела сквозь меня. Вернее, на то, что находилось у меня за спиной. Вообще-то, на реакцию я не жалуюсь. Резко отпрокинувшись назад вместе с креслом, я уже намолился рубануть неведомого врага рукой через плечо, но треснулся затылком сначала спинку проклятого кресла, потом оппол, мысленно обозвал себе идиотом. Бок у меня оказался измазан чем-то вроде мазута. Я встал и увидел, как черная блестящая масса такого же мазута, выползает из-под двери и растекается по комнате. Створки двери, кем-то из наших запертые на засов, затрещали, истерически закричала броня, и я кинулся к рюкзаку. Ракетница оказалась сверху, я прислонился к стене и судорожно задергал спуск. Серия зеленоватых вспышек возникла на месте двери, Противно запахло на нашатырем, палец на скобе моей самоделки онемел, и когда я, наконец, разжал кулак, выяснилось, что дверь отсутствует напрочь, дневной проем обуглен, а остатки чадящего агрессивного мазута разбросаны по обгорелому паркету. Я убил его. Или я убил это. — Откуда у тебя пушка? — Олег стоял в углу со стулом в руках. Я посмотрел на ракетницу. Передо мной был удобный гладкий пистолет с длинным стволом и окошечком чуть выше ребристой рукояти. В окошечке горела цифра 815. С минуту я оторопело взирал на оружие, а потом перевел взгляд на ребят. «Надо пойти глянуть, что снаружи», — заявил Глеб, вылезая из узкого пространства между стеной и бывшей мебелью. «Может, там полно этой гадости?» «Пойдешь со мной?» Пистолет-призрак удобно торчал за поясом, не мешая двигаться. «Честно говоря, страшновато». «А с оружием? У тебя в чувале что, арсенал?» «Нет, но сейчас будет», — кажется, я начал понимать. Ты, Глебушка, постарайся сосредоточиться, представь себе что-нибудь поужаснее и начни мечтать об оружии, что оно тебе по необходимо, понял? Попробую. Глеб опустился в кресло, закрыл глаза. Через минуту его правая рука начала подниматься, дернулись пальцы, и я даже не заметил, в какой момент появился большой пистолет с толстым стволом, Фаллической формы. За спиной глеба нервно захихикали, кто-то стал развивать идею сексуальной озабоченности, возник вопрос, чем оно глеба стреляет. Насупленный глеб, подавившийся при виде своего изобретения, поднял пистолет и пальнул в стену. Надо сказать успешно. С грохотом полетели кирпичи, а когда осела пыль, Стал виден пролом в стене метра два в диаметре. Больше вопросов не было. Ну, а теперь пошли. Снаружи никого не было. Туман разошелся, и шагах в двухстах были хорошо видны развалины еще одного дома и ржавые металлические конструкции. Посмотрим, что там. — Давай. Только, Глебушка, сразу договоримся. Я впереди, ты сзади метрах в десяти. — что стреляй. Только не в меня. И кричи — ложись. — Ладно. минута через три мы добежали до металлических конструкций. Это оказались фермы здоровенного моста. — Интересная идея. Тут ведь все речки-то нету. — Сюр. «Так, Глеб, ты направо, я налево. Встретимся вон на тех кирпичей. Осторожно, раздвигая высокий бурьян, двигаясь вперед. Мост как мост, бурьян как бурьян, развалины как развалины, ничего особенного. В отдалении из-за третьей фермы возник озирающийся Глеб со своей пушкой». Я привстал на цыпочки и помахал ему. Глеб весьма неловко поднял руку, и бурьян рядом вспыхнул, треща и воняя. Я прыгаю за широкую стальную балку и откатываюсь в сторону. Надо мной вспыхивает огненный шар, по балке ползет расплавленный металл. «Идиот! Прекрати! Это же я!» Горят заросли. Третий залп сносит боковые крепления фермы. Я лежу в луже, вспоминая всех глебвых родственников до седьмого колена. Отсюда отлично видны его голова и кусок плеча в облезлой куртке. Отлично видны. В прорезь прицела моего пистолета, удобного такого, с длинным стволом и окошечком над ребристой. Мордой в лужу. Тупой, жаждущий крови мордой в холодную, вонючую лужу, пока один вид спускового крючка не начинает... Вызывать у меня тошноту. «Это же Глеб! Я ж с ним водку купил! Я ж...» Ползу в обход. Куртку и брюки после всего придется выбросить. Руки обросли липкой грязной коркой, шнурок на левом ботинке норовит развязаться. Т! Не в растенник, чертов!» Осторожно высовываюсь из-за очередной балки. Вот он, скотина, стоит в половорота ко мне. Кладу оружие на балку, дабы не войти в искушение, и тихо встаю... Глеб меня не видит. Я захожу сзади, один шаг, другой, и вот какая-то железяка радостно звякает у меня под ногами. С перепугу я опережаю обернувшегося глева его секс-бластер, летит в бурьян, и мы лихо шлепаемся навзничь. В следующий момент я слышу хриплое шипение, переворачиваясь на спину и обнаруживаю над нами метрах, этак, в пяти... Малосимпатичную оскаленную слюнявую пасть с вызывающими уважение зубками. Вообще-то я на реакцию не... Какая к черту реакция, когда все слова, которые я собирался выпалить Глебу, застряли у меня в глотке? Я поперхнулся и закрыл лицо руками. Или просто схватился за голову. Глеб привстал и из его сжатого маленького кулака ударил тонкий прямой луч — Морда лопнула, заходясь истошным ревом. Сверху хлынула густая болотная жижа, и я, наконец-то, потерял сознание. — Рыжий, ты в порядке? — Да, да, — забормотал я, не открывая глаз. — Да, сейчас. — Ты сжег его, Гребушка, сжег, чтоб ты жил сто лет. Сжег все-таки, Жок, жок, сам дурак. Бери шинель, пошли домой. Где твоя пушка? — Там, на балке лежит. «Но зачем ты ее оставил, чтоб тебя ненароком не спалить?» На лице Глеба отразилось такое детское искреннее недоумение и обида, что остальные пункты моей речи испарились сам собой. Я опустил глаза на до сих пор сжатый кулак Глеба. Глеб проследил мой взгляд и медленно разжал пальцы. В ладони лежала старенькая, хорошо мне знакомая газовая зажигалка. «Так, раз в сто лет из зажигалки стреляют, газовые. Знаешь что, пошли-ка к нашим, может и дойдем».